Глава 8. Поклонники мисс Эмори. Благородный Гарри Фокер, которого мы на предыдущих страницах потеряли из вида, был между тем со свойственным ему постоянством занят своей всепоглощающей любовью. Он тосковал по бланш и проклинал судьбу, разлучившую его с нею. Когда семья лорда Гревзенда уехала в деревню, Господин лорд передал свои парламентские полномочия достопочтенному лорду Бэгвигу. Гарри все же остался в Лондоне. Не к особенному, конечно, огорчению леди Анны, которая нисколько по нем не скучала. Куда бы ни являлась мисс Эммори, безумно влюбленный юноша неотступно следовал за нею. Понимая, однако, что его обручение с кузиной всем известно, Он должен был постоянно таить свою страсть в собственной груди, так что только чудом можно объяснить, как эта бурная тайна не разорвала его. В один прекрасный июньский вечер в Гантгаузе был большой бал, и на следующий день в газетах почти целых два столбца самого мелкого шрифта были наполнены перечислением знати, удостоенной приглашения. В числе гостей были и сэр Фрэнсис, леди Клевринг и мисс Эмори, для которых неутомимый майор пенданис добыл приглашение. Наши молодые друзья Артур и Гарри также были здесь и усерднейшим образом ухаживали за мисс Эммори. Достойный же майор принял на свое попечение леди Клевринг – и провел ее в те комнаты, где она могла наилучше провести время, а именно в буфет. Здесь, среди картин Тициана и Джорджоне, среди королевских портретов Ван Дика и Рейнольдса, громадных серебряных и золотых подносов, пирамид огромных цветов и созвездия восковых свечей, одним словом, при самой пышной обстановке, всю ночь продолжалось пиршество, Сколько за это время леди Клевринг поглотила кремов, желе, салатов, персиков, соусов, винограда, паштетов, чая, шампанского и тому подобного, мы считаем неудобным говорить. Сколько выстрадал майор, ухаживая за почтенной женщиной, подзывая мрачных лакеев и веселых служанок и с удивительным терпением исполняя разнообразные желания леди Клевринг, никто этого не знает». Он никогда об этом не говорил. Он ни разу не позволил своим страданиям отразиться на его лице и с неустанной любезностью подавал бегуми блюдо за блюдом. Мистер Ваг считал, пока мог, сиясто поглощаемой леди Клевринг. К сожалению, обильные возлияние шампанского под конец отразились на его арифметических способностях и советовал мистеру Гониману домашнему врачу леди Стейн, не спускать с нее глаз и на следующий день непременно заехать осведомиться о ее здоровье. Сэр Фрэнсис Клеверинг слонялся некоторое время по великолепным комнатам, но общество и пышность, которые окружали здесь баронета, были не по его вкусу. Прокинув за галстук стаканчик другой вина за буфетом Он променял гандгаус на более скромный дом в окрестностях Джермин-стрита Где его друзья Лодер, Понтер, маленький Мосс Абрамс и капитан Скьюбболь Собрались за обычным зеленым столом Под влиянием стука костей и приятной беседы с друзьями Настроение сэра Фрэнсиса прояснилось и даже обнаружила слабые признаки веселья. Мистер Пинсент, пригласивший заранее мисс Эмори на танец, в надлежащее время подошел к ней, но Артур Пенденис, который уже до того успел обменяться с ним свирепым взглядом, быстро вскочил и заявил, что мисс Эмори приглашена им раньше. Мистер Пинсент, кусая губы, и, глядя на него еще более свирепо, отвесил глубокий поклон и отретировался заявив, что отказывается от своего притязания. «Бывают люди, которые всегда становятся другим поперек дороги. Пинсент и Пен относили друг друга к такой категории людей и потому ненавидели один другого». «Отвратительный! Напыщенный!» «Глупый провинциал», — подумал один. «Написавший грошовый роман, он уже совсем потерял свою глупую голову. Пинком следовало бы сбить ему спесь». «Какой глупый нахал!» — сказал другой своей даме. «Его душа в департаменте, его галстук промокательная бумага, его волосы — пищие перья, его ноги — линейки». Он весь сделан из тесемок и сургуча. Он был фатом еще в колыбели. За всю свою жизнь смеялся три раза и всегда при одной и той же остроте своего начальника. Этот человек, мисс Эммари, мне всегда напоминает холодную разваренную телятину. Бланш на это, разумеется, ответила, что мистер Пенденис, злой мошон, отвратительный человек, и спросила, он скажет за ее спиной. «Что я скажу?» «Я скажу, что у вас прелестнейшая фигура и тончайшая талия на свете. Бланш. Извините, я хотел сказать, мисс Эмори, еще тур. Эта музыка заставит танцевать самого Альдермена». «Теперь вы уже не падаете» когда танцуете вальс спросила бланш лукаво глядя в лицо своему кавалеру в жизни падают и снова поднимаются бланш я уж привык в старину называть вас этим прелестным именем притом же я немало с тех пор упражнялся и кажется со многими дамами сказала бланш вздергивая плечами и притворно вздыхая в противоположность пену Бойко разговаривавшему со своей дамой, Фокер, обыкновенно столь живой и сообщительный, был нем и грустен, когда танцевал с мисс Эмори. Обнять ее тонкую талию было для него верхом блаженства, закружиться с нею по комнате с наведением. Но как он мог говорить с нею? Что он мог сказать достойного ее? Какие Красноречие он мог рассыпать перед такой царицей любви и ума, как бланш». Таким образом, находясь в обществе этого влюбленного юноши, она должна была сама поддерживать разговор и делала это довольно искусно. Она начала с того, что спросила, как поживает его прелестный маленький пони, а когда он предложил ей покататься на нем – Наградила его нежным взглядом и, вздыхая, поблагодарила за любезное предложение. «Мне не с кем кататься», — ответила она. «Мама боится и притом имеет некрасивую фигуру на лошади. Сэр Фрэнсис никогда не выезжает со мной. Он любит меня как... как падчерицу. А как должно быть приятно иметь отца, мистер Фокер!» О! «Необыкновенно!» — воскликнул мистер Гарри, наслаждавшийся, однако, этим небесным даром весьма спокойно. В ту же минуту, забыв о сентиментальном виде, который она только что приняла, Бланш так лукаво посмотрела на Фокера своими блестящими серыми глазками, что оба расхохотались. Гарри сразу почувствовал себя в своей тарелке, и начал занимать свою даму самой разнообразной, невинной, чисто фокеровой болтовней, он сообщил ей всевозможные подробности из своей жизни, рассказал историю всех своих лошадей и других близких и дорогих его сердцу предметов, сыпал замечания о наружности и характере, проходивших мимо бальных гостей, проявляя при этом довольно значительную дозу юмора и украшая свою речь выражениями, Каких не сыскать ни в одном словаре. Когда разговор иссяк, и юношей вновь овладела робость, бланш вновь сумела его оживить. Она спросила его: Хорошее ли место Логвуд? Любит ли он охоту и нравится ли ему, если женщина охотится? В случае утвердительного ответа она намеревалась сказать, что обожает охоту. Но. Мистер Фокер высказался против женского спорта и указал для примера на проходившую мимо так называемую лошадницу леди Дрозд, которую встречал на охоте с сигарой в зубах. Бланш тотчас же заявила что питает к спорту непреодолимое отвращение и что она не могла бы видеть, как убивают бедную маленькую славную лисичку. Фокер рассмеялся и принялся вальсировать с новой грацией и силой. А в конце этого вальса — это был последний вальс, который они танцевали в тот вечер — Бланш спросила его, нравится ли ему Друмингтон. Лорда Эрита она сама знает, а его сестры, говорят, очень образованные девушки, которую из своих кузин он больше любит. Леди Анну? О, она уверена, что угадала. Она это видит по его глазам и по его смущению. Уже поздно. Она чувствует себя усталой и должна идти к маменьке и без дальнейших разговоров она оставила своего кавалера и подала руку Пену, прогуливавшемуся по залу. «К маме, к маме!» — воскликнула она. «Любезный мистер Пенденис, проведите меня к маме!» Милорд Стейн в орденах и лентах, с плешивой головой, блестящими глазами и целой гирляндой рыжих бакенбардов вокруг своего лица держался с необычайной важностью при всех торжественных случаях, Он представился леди Клевринг по просьбе услужливого майора Пендениса и произвел на нее сильное впечатление. Своей собственной белой царственной рукой он поднес леди бокал вина, сказал, что слышал об ее очаровательной дочери и просил познакомить его с нею. В этот самый момент к ним подошел Артур Пенденис с молодой девушкой под руку. Пер отвесил низкий поклон, А Бланш сделала глубочайший реверанс Какого смертным до тех пор еще не приходилось видеть Затем господин лорд позволил Артуру Пен-Денису пожать его руку Сказал, что он читал его книгу И нашел ее очень едкой и умной Спросил мисс Бланш, читала ли она ее Причем Пен покраснел и потупился Ведь Бланш была одной из героинь романа Бланш в черных локонах и с незначительными изменениями была Нэрой, Вальтера Лорена. Бланш читала ее. Восхищенный блеск ее глаз показал, как ей нравится этот роман. По окончании этой маленькой комедии Маркиз Стейн опять отвесил по глубокому поклону леди Клевринг и ее дочери и перешел к другим гостям этого блестящего бала. Как только широкая спина благородного маркиза повернулась к ним, маменька и дочка не могли долей сдерживать своего восторга. «Он сказал, что они составят прелестную парочку», прошептал майор Пенденис на ухо леди Клевринг. «Неужели он это сказал?» «Маменька была совершенно согласна с ним». Маменька была на седьмом небе от оказанной ей чести и других упоений вечера. Она смеялась, подмигивала, лукаво кивала на пена, ударила его по руке своим веером, ударила бланш, ударила майора. Ее удовольствие было безгранично, а способы, которыми она выказывала свою радость, были не менее необузданны. Когда компания покинула танцевальные залы, и направилась вниз по широкой лестнице Гант Гауза, утро уже ярко заблестело над черными деревьями сквера, небеса подернулись розовым цветом. Но зато, какой ужасный вид имели при этом освещении, щеки некоторых из гостей. Особенно жалко было смотреть на майора Пендениса, который с удивительным самоотвержением Трудился столько часов, ухаживая за леди Клевринг и угощая ее тело всем, что было вкусного, а слух всем, что было приятного и лесного. Глаза его точно были окаймлены черной краской, морщины на его старом лице превратились в глубокие борозды, крашенные бакенбарды развелись и повисли, как тряпка, а на подбородке точно утренняя роса Блестело серебряное жниво!» Но он терпеливо стоял, молча перенося свои страдания. Он знал, что окружающие видят перемену в его лице. Разве он сам не замечал того же на лицах других пожилых гостей мужчин и дам? И жаждал покоя и отдыха. Он чувствовал, что ужин повредил ему, хотя он ел очень мало. Только за компанию со своим другом, леди Клевринг, он уже чувствовал ревматическую боль в спине и коленях, его усталые ноги горели в лакированных сапогах, он так устал, а, -а, -а так устал, и нуждался в постели. Если человек, стойко преодолевающий трудности, заслуживает одобрения богов, то та сила, в храмах которой молился старый майор, должна была с одобрением взирать на постоянное подвижничество Пен-Дениса. Мученики бывают повсюду. Негры, поклоняющиеся своему мумбо-джумбо, храбро татуируют себя раскаленными спицами. Мы знаем также, что и жрецы Ваала уродовали себя и истекали кровью. Если вы можете не спровергать идолы, «Делайте это решительно и смело, но не будьте слишком жестоки с идолопоклонниками. Они поклоняются тому, что считают наилучшим». Оба Пендениса сопровождали леди Клевринг и ее дочь, пока дамам не была подана карета. И тут муки майора, можно сказать, кончились, потому что добродушная бегума, во что бы то ни стало, хотела подвести его до дома» решившись до конца быть вежливым и исполнить свой долг. Он отвесил один или два поклона, слабо протестовал, но затем, поблагодаривший в самых изысканных выражениях, занял переднее сиденье кареты. Бегума махнула на прощание Артуру и Фокеру своей толстенькой ручкой, а Бланш томно им улыбнулась, занятая мыслью, Не кажется ли она слишком бледной и зеленой под своим розовым капором? Или же зеркала Гантгауза дают при утреннем свете обманчивое изображение? Артур, может быть, очень хорошо видел, как пожелтели щеки бланш, и отнюдь не приписывал это действию зеркал или обману зрения. Наш светский юноша обладал весьма зоркими глазами, и лицо бланш рисовалось ему почти в таком виде, какой оно в действительности имело. Но для бедного Фокера оно было окружено сиянием, которое слепило ему глаза. Ему также трудно было заметить на нем недостатки, как и на солнце, которое теперь ярко горело над крышами домов. Среди прочих дурных привычек лондонской жизни Артур, как, вероятно, заметил моралист — приобрел привычку поздно возвращаться домой. Очень часто он ложился в постель в такой час, когда степенные деревенские люди уже собираются покинуть ее. Ко всякому распределению дня легко привыкнуть. Редакторы газет, рыночные торговцы, ночные извозчики и продавцы кофе трубочистые и великосветские люди зачастую бывают заняты кипучей деятельностью в три или четыре часа утра, когда обыкновенные смертные храпят прополую. В предыдущей главе мы уже показали, какую свежесть ума проявлял в этот час Пен, любивший выкурить на свободе сигару и поговорить по душе. Итак, Фокер и Пен возвращались из Гантгауза, предаваясь, Обоим только что упомянутым занятием. Впрочем, говорил один Пен, а Фокер лишь имел такой вид, словно хочет что-то сказать. Воображение Пена отличалось такой живостью, что всякий раз, как он попадал в аристократическое общество, он разыгрывал из себя важное лицо и невольно впадал в сатирический тон и небрежно светские манеры. Так и теперь он безумолку болтал, нападая решительно на всех. Он смеялся над французским языком леди Джон Тернбуль, которая при всяком случае прибегала к нему, невзирая на постоянные насмешки, над оригинальным костюмом и фальшивыми бриллиантами мисс Олег Ропер, над старыми и молодыми Дэнди. Одним словом, он никого не оставлял в покое. «Ужасный ты сделался человек, Пен», — сказал Фокер, — «ты никого не щадишь. Но если тебя так смешит желтый парик Блонделя и черный парик Кольчикума, то почему бы тебе не пройтись и насчет Каштанового? Ты знаешь, о каком я говорю. Мы сейчас видели его в карете Леди Клевринг». «Насчет шевелюры моего дядюшки». «Мой дядя — мученик, дружище Фокер!» «Мой дядя весь вечер терпел пытку. Он привык рано ложиться спать. У него бывает ужасная мигрень, если он засиживается поздно и ужинает. Он всегда страдает подагрой, если ему приходится много стоять или ходить на балу. А сегодня он и чересчур много стоял, и чересчур поздно сидел» и ужинал, завтра у него будет припадок подагры и головной боли. И все это ради меня. Могу ли после этого я смеяться над добрым стариком? Нет, ни за что». «Почему это ради тебя?» с беспокойством спросил Фокер. «Товарищ, сохранишь ли ты мою тайну, если я тебе открою ее?» воскликнул Пен в очень игривом настроении духа. «Умеешь ли ты молчать? Поклянись! Будешь ли ты нем, как могила, или же болтлив, как сорока? Что ты предпочитаешь? Выслушать и молчать, или же разгласить и умереть?» Произнося эти слова, он стал в такую нелепую театральную позу, что кучера на извозчичьей стоянке в Пикадиле рассмеялись, глядя на кривляние двух молодых франтов — «Что за чепуху ты плетешь?» — спросил Фокер, еще более взволнованный. Но Пен не обратил внимания на его волнение и продолжал тем же тоном. «Гарри! Друг моей юности и свидетель моих ранних безумий, хотя ты был довольно туп в науках, но ты все же не лишен здравого смысла». «Ну, не красней, Энрико, Ха -ха -ха. у тебя он действительно есть, равно как есть храбрость и доброта к услугам твоих друзей. Будь я в крайней нужде, я прибегнул бы к кошельку моего Фокера. Будь я в горе, я излил бы его в эту сострадательную грудь. Перестань дурачиться, Пен!» «Говори толком», — сказал Фокер. Я излил бы, Энрико, на твои запонки и на твою батистовую манишку, которую вышили ручки красавицы, дабы украсить доблестную грудь. И так знай, друг, моих юных дней, что Артур Пенденис из Верхнего Темпля, будущее светило юриспруденции, начинает чувствовать себя одиноким. Старуха забота бороздит его веки и лысина пробирается на его макушку. «Стой! Не выпить ли нам за этим прилавком по чашечке горячего кофе? Гляди, как оно аппетитно дымится! Вон, видишь, извозчик дует на свое блюдечко. Не хочешь?» «Аристократ!» «Итак, я продолжаю свою повесть. Я имею успех в жизни, но у меня чертовски мало денег. Мне нужны они!» Я подумываю о том, чтобы раздобыть их и пристроиться. Я думаю пристроиться. Я думаю жениться, дружище, сделаться нравственным человеком, солидным и основательным, человеком с хорошей репутацией в околотке и скромным хозяйством, две прислуги и человек, иногда экипаж, в котором могла бы разъезжать миссис Пенденис, Маленький домик подле парка, где могли бы гулять дети. Что ты скажешь на это? Отвечай, достойное детище пива. А -а -а. Говори, заклинаю тебя всеми твоими чанами. Но у тебя еще нет денег, Пен, ответил тот все еще встревоженный. У меня нет, но у нее есть. О -о -о. Для меня там достаточно презренного металла. Там нет, конечно, того, что называете деньгами. Вы, воспитанные в лоне роскоши, скормленные солодом, споенные из тысячи пивоварных чанов. Что знаете вы о деньгах? То, что для вас бедность является ослепительной роскошью в глазах закаленного сына скромного аптекаря. «Вам жизни в жизнь без роскошной обстановки и собственных лошадей. А для меня, дружище Фокер, совершенно достаточно уютного маленького домика где-нибудь вдали от Бельгревии, экипажа для моей жены, приличной кухарки и по временам бутылки доброго вина для моих друзей». Тут Пентенис продолжал более серьезно. «Шутки в сторону, Фокер». «Я действительно думаю жениться и пристроиться. Без денег далеко не уедешь в этом мире. Нужно иметь деньги хоть для первой ставки, а затем, если посчастливиться, можешь поднять игру. Отчего в таком случае и мне не попытаться, товарищ? Выигрывали люди похуже меня. И так как я не получил достаточно капитала от своих предков, я должен достать его через жену. Это ясно». «Ведь мы уже не дети с тобой!» «Гарри!» — с увлечением продолжал Пен, свой монолог шагая с товарищем по Гроссвенорской улице и совершенно не замечая волнения своего молчаливого спутника. «Пора наших романтических мечтаний миновала. Мы должны жениться не по страсти, а по расчету и ради карьеры». «Почему ты женишься на своей кузине?» «Потому что она милая девушка и графская дочь, потому что ваши старики желают этого и тому подобное». «А ты, Пен Денис?» — спросил Фокер. «Ты не очень любишь ту девушку, на которой собираешься жениться?» Пен пожал плечами. «Ком а! Примечание. «Так себе». Конец примечания. «Она мне, конечно, нравится». Она не дурна собой и не глупа. Я считаю ее очень подходящей девушкой. А главное, у нее есть деньги. Да ведь ты сам знаешь ее. Одно время мне даже казалось, что ты неравнодушен к ней. Это было в тот вечер, когда мы обедали у ее матери. Ну, словом, это маленькая Эмори. Я. Я так и думал, ответил Фокер. А она согласна? Не совсем. Ответил Артур с самоуверенной улыбкой, которая, казалось, говорила мне, стоит сказать слово, и она будет моя. А, -а, а? Не совсем, повторил Фокер и разразился таким ужасным смехом, что Пен в первый раз за все время обратил на своего спутника внимание и был поражен его необыкновенной бледностью. Дружище, фу, что с тобой? «Ты болен?» — с искренним беспокойством спросил Пен. «Ты думаешь, что я слишком много выпил шампанского в Гантгаузе? Ты ошибаешься. Зайди, пожалуйста, ко мне. Мне необходимо с тобой поговорить. Я тебе скажу, в чем дело. Будь я проклят, я должен кому-нибудь сказать». В эту минуту они как раз подошли к дверям дома, где жил Фокер, комнаты Гарри, находились в задней части дома, за столовой, где Фокер-старший обыкновенно принимал своих гостей и где стены были украшены картинами, изображавшими его самого, его жену, его маленького сына верхом на осле и покойного лорда Гревзенда в одеянии Перо. Но теперь ставни еще были закрыты, и в столовой царил мрак — фокер и пен ощупью пробрались через нее и вступили в апартаменты молодого человека пыльные лучи солнца играли в комнате освещая мелькающим светом танцующих дев и оперных нимф бедного гарри слушай пен я должен рассказать тебе сказал фокер с того самого вечера как мы обедали там Я так люблю эту девушку, что умру, если она не будет моей женой. Временами я положительно схожу с ума. Я не перенесу этого, Пен. Я не могу слышать, как ты говоришь. Именно теперь говоришь, что женишься на ней из-за денег. О, Пен! Не это важно в женитьбе. Ручаюсь чем угодно, что не это. Говорить о такой девушке и о деньгах — это... «Это, это, это, как бишь его? Ты знаешь, что я хочу сказать, ведь я не оратор! Ах да это, это святотатство! О, если бы она согласилась выйти за меня! Я готов мести улицы! Вот на что я готов!» «Бедный Фо! Не думаю, чтобы это пришлось ей по душе!» «Сказал Пен в порыве искренней доброты и сострадания». Она не из тех девушек, которые довольствуются любовью в шалаше. «О, я знаю, что ей бы следовало быть герцогиней. Я знаю, что она не пойдет за меня, если я не доставлю ей положение в свете. Ведь сам я никуда не гожусь. Я не умен и так далее», — с грустью продолжал Фокер. Если бы у меня были все бриллианты, которые блестели сегодня на всех герцогинях и маркизах, я бы положил их к ней на колени. Но что пользы говорить об этом? Я записан на другую скачку. Вот это и убивает меня. Пен, я не могу найти исхода. Моя кузина очень милая девушка. Она мне очень нравится и все такое, но ведь... Я это и не видел, когда наши родители ударили по рукам. Эй, брат, когда ты говорил мне, что она не дурна собой и что у нее денег хватит права с обоих, я подумал, что денег и красоты недостаточно для того, чтобы жениться. Ведь человек может жениться и потом увидеть, что другая ему больше нравится. Все деньги в мире не сделают тогда тебя счастливым. «Посмотри на меня!» У меня есть или будет много денег. Из пивоварных чанов, как ты выражаешься. Но что мне из того, когда мой хозяин вздумал женить меня на кузине? Но этого не будет. А если будет, то к несчастью для нас обоих. Потому что леди Анна выйдет замуж за самого несчастного шалопая в городе. «Бедный Гарри», — сказал Пен в приливе душевного великодушия. От души желал бы я помочь тебе. Я совершенно не подозревал, что ты так врезался. Но как ты можешь думать, что она выйдет за тебя замуж, если у тебя не будет денег? Отец же твой никогда не согласится разорвать твою помовку с кузиной. Ты сам знаешь его хорошо. Он скорее прогонит тебя, чем сделает это. Несчастный Фокер только простонал в ответ, и бросился ничком на кушетку, схватив себя за голову руками. «Что касается моего плана, голубчик», — продолжал Пен, «то зная я твое критическое положение. Я бы, по крайней мере, не мучил тебя своей откровенностью. Ха, имей все же в виду, что этот план еще не серьезно задуман мною. По крайней мере...» пока я еще ни одним словом не заикнулся о нем, мисс Эмори. Может быть, она еще и откажет мне. Я до сих пор говорил об этом только с дядей, который считает ее подходящей партией для меня. Я честолюбив и беден. Леди Клевринг, по всей вероятности, даст ей недурное преданное, а сэра Фрэнсиса можно будет... Ну да что теперь толковать? Еще ничего не решено, Гарри. Они скоро уезжают из города. Обещаю тебе не делать ей предложения до отъезда. Мне нечего спешить. Времени для нас достаточно. Теперь важен иной вопрос. Предположим, что тебе удастся жениться на ней, Фокер. Вспомни, что ты только что говорил о браке и о несчастной судьбе человека, который не любит своей жены. Что же можно сказать о жене, которая не любит своего мужа? «Но она будет любить меня», сказал Фокер, продолжая лежать на кушетке. «То есть я надеюсь, что она полюбит меня?» «Еще сегодня вечером во время танцев она сказала мне, что такое?» воскликнул Пен, нахмурив брови и вскакивая с места. «Но так как...» его никогда не покидало критическое отношение к самому себе, то он тотчас же сам рассмеялся. «Ну да все равно, что она сказала Гарри. Мисс Эмори хитрая девушка и наговорит множество лесных вещей и тебе, и мне, и еще черт знает кому. Повторяю тебе, еще ничего не решено, наверное, дружище». По крайней мере, мое сердце не разобьется, если она не выйдет за меня замуж. Попытай сам счастье, лишь бы только ты впоследствии не жалел. Прощай. Забудь о том, что я тебе сказал. Я просто разгорячился. В этих комнатах было слишком жарко, а я, вероятно, недостаточно лил сельтерской воды в свое шампанское. Спокойной ночи. Твоя тайна также останется при мне. Мы оба будем немы. Начнем честный бой, и пусть победит более достойный, как говорят наши боксеры». С этими словами Артур Пенденис бросил на своего товарища весьма странный и внушительный взгляд и протянул ему руку с таким же дружелюбием, С каким пожимают друг другу руки боксеры, собираясь сразиться из-за почетной перевязи и приза в двести фунтов? Гарри, грустно ответив на его рукопожатие, снова уткнулся головой в подушке, а Пен надел шляпу и, удачно перескочив через служанку, мывшую ступеньки у дверей, вышел на улицу. а а, -а, -а. «Так и он метит туда же!» — повторял про себя Пен с каким-то чудовищным злорадством, думая о тех муках, которые терзали сердце бедного Фокера. Он ясно чувствовал, что это еще подливает масло в огонь и придает особенную прелесть его собственному домогательству, если только можно было назвать домогательством то, что пока оставалось пустою забавой. Так она что-то сказала ему. Быть может, она дала ему такой же цветок, и он вынул из кармана жалкий маленький сморщенный и помятый цветочек, который завял и почернел в жаркой атмосфере Бала. «Желал бы я знать, кому еще она надавала этих безыскусственных знаков внимания!» воскликнул Пен вернул цветок в канаву, где вода быть может освежила его, а какой-нибудь любитель цветов впоследствии его вновь подобрал. На дворе между тем уже совершенно рассвело, и потому, чтобы не привлекать на себя внимание прохожих, наш скромный юноша взял извозчика и поехал домой. А, -а, -а. тот ли это мальчик, который всего лишь несколько лет тому назад молился на коленях у матери, из-за которого, может быть, она молится теперь, в этот утренний час. Неужели в этого пресыщенного и себелюбивого светского франта превратился тот самый юноша, который так недавно готов был ради любимой женщины отдать все, что он имел в мире, все свои надежды, все честолюбие, все свое будущее? Так вот каким человеком гордитесь вы, старый пенденис, Вы хвалитесь, что вы воспитали его, что вы излечили его от безрассудной любви, морщась своей кровати от ревматической боли в ногах и спине, Вы утешаете себя мыслью, что этот юноша добьется успеха в жизни, и пененисы займут видное место в свете. Но в самом деле, разве он один, идя ощупью по своему жизненному пути, умышленно или невольно уклоняется в сторону, так что истинная любовь, которые должны быть его путеводителями, тускнеют и меркнут для него в отравленной атмосфере? По уходе Пена бедный Гарри Фокер поднялся с Софы и, вынув из своего роскошного жилета, вышитого матерью, маленький белый цветочек, взял из туалетного прибора, тоже подаренного матерью, ножницы, тщательно подрезал стебелек и поставил цветок в стакан с водой подле кровати, на которой он тщетно искал убежище от забот и горьких воспоминаний. Надо полагать, что в букете мисс Бланшемори была не одна роза, И почему в самом деле доброму созданию не отдать от своего изобилия и не осчастливить всех своих поклонников?